Таким образом, земельная рента, рассматриваемая как плата за пользование землей, является, естественно, монопольной платой. Она совершенно не зависит от того, что землевладелец мог затратить на улучшение земли или от того, чем он мог бы удовольствоваться. Она зависит единственно от того, что фермер может согласиться платить. Дело в том, что в виде правила В продажу могут поступать только такие части продукта, цена которых достаточно, чтобы восстановить затраченное на производство капитал вместе с обычной прибылью. Если обычная цена выше соответственного размера, излишек, естественно, поступит на долю ренты. Если она не выше, то продукт может поступать в продажу, но он не в состоянии будет давать ренту землевладельцу. Будет ли цена выше или нет, это зависит от спроса. Между тем, есть такие виды продукта, спрос на которые всегда должен быть достаточен для того, чтобы обеспечить цену, превышающую необходимый минимум. И есть такие, спрос на которые может быть, а может и не быть, достаточен для того, чтобы обеспечить продукту такую повышенную цену. Продукты первой категории должны всегда давать землевладельцу ренту, продукты второй могут давать или не давать ее, в зависимости от различных обстоятельств. Из изложенного надо заметить, следует, что земельная рента входит в состав цены продукта иным способом, нежели заработная плата и прибыль на капитал. Высокий или низкий уровень заработной платы или прибыли являются причиной высокой или низкой цены продукта. Высокая или низкая рента является ее последствием. Необходимость выплачивать прибыль или заработную плату в высоком размере при изготовлении известного продукта обусловливает необходимость продавать последний дорого при низком же уровне прибыли и заработной платы естественными можно довольствоваться низкой ценой. Взаимоотношения между ценами и рентами обратные. Продукт дает высокую ренту или умеренную ренту или вовсе не дает ренты, потому что цена его высока или низка, что она значительно выше, немногим выше или совсем не выше того, что требуется для оплаты в существующем размере заработной платы и прибыли.